Глава 8. Магистр малениус отсутствовал, поэтому они с Мирантой стояли под дверью его кабинета, ожидая возвращения хозяина. По крайней мере, надеялись на его возвращение и на то, что он не забыл об их договоренности. А еще на то, что ему удалось понять, как обмануть древний артефакт, и что для этого не придется жертвовать чем-то более ценным. В общем, ожидание было полно надежд как волосы трубочиста сажи. А магистр тем временем все не появлялся. Миранта была в отчаянии, ну, почти, немного. В том случае, если за отчаяние можно было принять сердитое сопение, побелевшие пряди волос, мерные широкие шаги вдоль коридора и обратно, и время от времени вырывающуюся фразу «Нет, это уже никуда не годится, мы точно опоздаем». Иногда фраза сменялась на «Если он не разгадал, Я после обручения натравлю на него своего безмерно ненавидимого жениха. Или на… Всё, Лиса, пойдем уже хватит ждать. В Варгура рожают чаще, чем этот магистр посещает свой кабинет. Лиса на всё это взирала сквозь толщу собственных переживаний. Кристина не оказалась ни в доме, ни в ректорском кабинете, в который они с Эшем заявились под предлогом выяснить ответ на один очень важный вопрос у Аса-ректора. На что мышь, высокомерно взглянув на них из-под своих огромных очков, заявила, что ас-ректора сегодня не будет. Посему думала Лиса о не слишком приятных вещах. Куда делся Кристиан после признания? Снова. Версий было множество. Одна хуже другой. Вызвали по службе, а он заявил, что отказывается от задания, и его бросили в темницу. Вылечила ее от заклятия, перетянув его на себя, и теперь умирает от болотной лихоманки в своем городском доме. Вылечила ее и страдает от отката. Снова сбежал, и теперь они никогда не встретятся. Уехал с Асы Сарден-Вальдар, и они мило гуляют по столичным улочкам, держась за руки и шепча милые глупости. Лиса с трудом остановила себя. Это уже действительно никуда не годилось. Не было видно Элира. Обещал присматривать. Выполняй. Эльф, по крайней мере, при первом знакомстве не показался ей легкомысленным и безответственным. Уж он-то точно сопроводил бы ее в лавку Неродрю, Хотя ее уже сопровождал Эш. Кстати, отпроситься у Неродрю вообще не вышло. Та сама попросила ее не выходить на работу в эти выходные. Лавка будет закрыта. А Неродрю Дрю со старшей швеёй будут ездить по адресам, развозя наряды для последней примерки. Так что разрешилось все довольно быстро и к обоюдному удовольствию. Тревожило Лису и то, что с ней не связывались ни Янис, ни Ас Валенсер. О последнем вообще невозможно было говорить с Василиной. Стоило упомянуть его имя, как нее принималось спрашивать, а давно ли Лиса его видела, а как он выглядел, опрятно ли был одет, Справлялся ли о ней? Считает ли Лиса, что у него появилась женщина? На последний вопрос Лиса вообще фыркнула. А с Валенсер, взрослый. Она бы даже сказала пожилой мужчина. Вдовец с двумя незамужними дочерьми. К лицу ли ему при его должности заводить шашни? Василина сама это понимала. Но порой ее любопытство раздражало. По вопросу Кристиана она была категорически против. Считала, что их нестабильные отношения разобьют ей сердце и заставят ее бросить все надежды на будущее. В общем, чем дальше, тем сложнее было поддерживать разговор с Василиной, не сорвавшись на внутренний конфликт. С этим тоже нужно было что-то делать. Бездействие для ведунья оказалось суровым испытанием и приводило к тому, что она цеплялась к каждой мелочи. Нужно было чем-то занять наставницу. И Лиса, кажется, придумала. Осталось договориться с Янкой, ведь все зависело именно от ящерки. Звук шагов эхом прошелся по притихшему к позднему вечеру коридору, вырывая девушек из пессимистичных размышлений. Магистр Маллениус передвигался довольно тихо, но деревянные доски не позволяли скрыть даже этот незначительный шум, усиливая его до невозможности. Миранта обернулась в надежде и тронула Лису за рукав. « Это он Лиса, наконец-то. А, -а, -а ждете все-таки. Вместо приветствия выдал магистр, бодрым шагом подходя к кабинету. Так я и думал, поэтому спешил. Миранта ничего на это не сказала. но соения с ее стороны говорила само за себя. Вы уж простите. Пришлось срочно отправиться на кафедру истории. У них там открытие за открытием. Срочно требовалась консультация. Вот тебе и пятничный вечер. Магистр усмехнулся, проходя на свое рабочее место. Девушки остановились рядом и встали, так сказать, над душой. «Вижу, вижу. ждете от меня ответа. Не стану больше вас мучить. Решение действительно есть. Довольно спорное, так как...» Невозможно проверить опытным путем. В самом деле, нет же у вас с собой этих браслетов. Он с какой-то беспочвенной идеалистичной надеждой посмотрел на девушек, синхронно покачавших головами, и, вздохнув, продолжил. Так вот, думал я, думал, и пришел к выводу, что вешать второй артефакт на вас — не выход, а провал. Артефакты войдут в резонанс, и кто знает, к чему приведет такое сочетание. Или напротив противодействия. А вот если вас намазать блокирующим средством, тогда точно поможет. Можно еще на всякий случай выпить антимагический состав, ну, знаете, которые дают преступникам. И у вас есть все эти составы, о которых вы сейчас говорили? Лиса в надежде посмотрела на магистра. Тот неопределенно покачал головой. И да, и нет, выдал он. Понимаете? Блокирующее средство — то, что на кожу. Ну, если хотите крем, бальзам, мазь, как вам больше нравится. Оно изготавливается непосредственно перед… ну, вы понимаете. И за ним вам, скорее всего, придется обратиться к лейно-магистру Капалусу с кафедры эликсиров. А вот антимагический состав у меня где-то был. Правда, совсем немного. ну думаю, вам хватит. «Действие его только довольно длительное. На сутки точно вырубит всю вашу магию. Зайдите ко мне перед вашим этим обручением». «Мы зайдем в среду», — ответил Миранта, улыбаясь. «Благодарю, магистр. Вы вернули мне надежду». «Всегда к вашим услугам». Магистр Малениус замялся, словно хотел сказать ещё что-то. «Девушки уже развернулись, чтобы уйти». Но его фраза догнала их на пороге. «Постарайтесь все же решить эту проблему другим путем. «Применять магию нужно в крайнем случае, сначала перепробовав все остальные возможности». «Если бы это было возможно, магистр, мы бы к вам не пришли», — заверила его лиса. Арка университета переливалась радужными волнами по самому краю тем темнее, серее и мрачнее она была внутри. Эш ушёл расплачиваться. Алиса, оставив взевающую Миранту в объятиях задира, стояла рядом с порталом, вспоминая свой первый переход. Кристиан тогда жутко сердился, таща ее глупую, трусливую девчонку, за руку, как ей тогда казалось, впасть в чудовищу. Вспомнила, как увидела, что Арка проглотила довольно бодрого мужчину, а вслед за ним... И его саквояжи, сумки и прочую поклажу. И свой оглушающий ужас тоже вспомнила. Ей так сильно не хотелось проходить, что она изо всех сил зажмурилась, лишь почувствовав, как туман арки коснулся ее руки. Остальные впечатления тоже были смазаны ужасом. Помнится, она даже не сразу поняла, что они уже вышли на другой станции. Так было страшно. Потом переходы проходили глажи. Спокойнее. Но и сейчас тот прежний ужас охватил ее перед переходом. И даже знание, что весь процесс вовсе не причиняет вреда, не помогало. Она, конечно, не станет отпрыгивать от арки и не заставит портальщиков гоняться за полоумной пассажиркой по всей станции. Хотя, наверное, так было бы интереснее. Но неприятное ощущение осталось. Боишься? спросил подошедший Эш. Лиса обернулась, выныривая из воспоминаний, и покачала головой. «Остаточный страх после первого перехода», — пояснила она, наблюдая, как Эш подхватывает ее небольшой саквояж вдобавок к своему рюкзаку. «Маршрут обсудим». Эш подозвал несчастных влюбленных и предоставил им, так сказать, свободу выбора. «Так, отсюда легко добираемся до Иши, там...» Да, Архташина, перебила его Миранта. От него нас перебросят только до запределья, потому что больше некуда. А в запределье попробуем сговориться с каким-нибудь местным. Их там много дежурит у станции. Рядом же торговый путь. Караваны всегда там разгружаются, загружаются. В общем, разберемся. Жаль только, что делать это придется уже ночью. Ты хорошо знаешь дорогу, похвалил ее Эш. Миранта фыркнула. «И ещё бы. Это же дорога домой». Она перевела взгляд на лесу, обмотавшуюся шарфом в три ряда. «Надеюсь, вы захватили резиновые сапоги и плащи, о которых я говорила. Там вовсе не так холодно, как здесь. У нас там сейчас сезон дождей. Вымокнуть до нитки за пять минут ничего не стоит». Лиса кивнула. «Крис тоже. Эш промолчал». Молчание его всегда было неоднозначным. Непонятно, имел ли он сейчас в виду, что взял плащ, или его молчание означало «ещё я у сопливых девчонок не спрашивала, что мне брать с собой». И то, и другое было одинаково вероятным. Впрочем, как и еще тысяча вариантов. Не говоря ни единого слова, великан крепко взял лису за руку и, не давая даже секундной возможности усомниться, Ступил в прохладную туманность арки. Оставалось лишь снова зажмуриться. Почему-то именно этот пункт, собственно разработанного плана по проходу стационарных арок, всегда казался ей самым важным — зажмуриться. Лиса никогда не задумывалась, как именно работают порталы. Сотни раз она наблюдала их возникновение, проходила сквозь них, но ни разу даже не поинтересовалась, Что это за туман? Или как происходит переход? Вот был ты в одном месте, а в следующую секунду уже в другом. За сотни миль от места входа. Невероятно. Удивительно, какими мыслями можно себя отвлечь, лишь бы не думать о том, что между входом и выходом лишь шаг. Этот шаг ты делаешь по собственной воле. Вот так просто. В небытие. Ну или не совсем по собственной а по велению огромной дружеской ручище, тянувшей тебя, как телегу или упершегося осла. Открыв глаза, она увидела светло-песчаные стены, колонны в два и где-то вдалеке огромный проем прямо в звездное небо. Тут же стало жарко. Пришлось расстаться с шарфом, снять шапку и расстегнуть пальто. Наверное, это была Иша, о которой говорил орк. Если бы они сейчас ехали не в Эльфираль, А в гости к Эшу, то отсюда отправились бы прямиком в пограничные с Великой пустыней Хашур, вокруг которого кочевал род Хшур. Лиса вдохнула сухой воздух пустыни. Эш расстегнул ее саквояж, доставая плащ. Она же, сняв пальто, упаковала его на место плаща, оценивая, как раздулся саквояж от непривычного для нее багажа. Янка, почуяв родную стихию, попросилась на волю и, спрыгнув с ладони, помчалась к распахнутой настежь двери. Как она сама сказала, окунуть лапки в родные пески. Лиса пожалела ящерку. Быть так близко к дому и его. Но ничего. На каникулах порезвиться в волю. «Через десять минут переход», — взволнованно предупредил Эш, посмотрев вслед у мчавшейся ямки. «Не волнуйся». Лиса успокаивающе положила руку ему на запястье. «Она сейчас вернется. Лапки помочь в песке и обратно». «Скоро набегается», — вынес он ее мыслям, — сказал орк. «У нас там этого песка целая великая пустыня». Миранта тоже успела переодеться. Наряд ее был непривычен глазу. Лиса еще ни разу не видела на подруге традиционного эльфийского наряда. Облегающие штаны были заправлены в сапоги на небольшом устойчивом каблуке. Нижняя рубашка лишь слегка выглядывала из-под верхнего одеяния, название которого Лиса не знала. Оно запахивалось на груди на манер халата, но было не из мягкого материала, а из плотного шелка. Подхватывалось одеяние широким кожаным поясом, подчеркивая синую талию эльфийки, а длиной доходило до середины икры. Миранта заметила, что подруга с интересом ее разглядывает, и обернулась, красуясь. Оказалось, что сзади одеяние украшает капюшон, а спереди оно распахивается, позволяя свободно передвигаться. Лиса подумала, что, пожалуй, ей по вкусу эльфийская одежда. Удобно, красиво, практично. Темная ткань одеяния, к тому же украшенная орнаментом, была не слишком маркой. Разве что рукава рубашки, косым контуром свисающие вокруг запястья, Лиса сочла длинноватыми. Она покивала, оценивая наряд подруги. «Вообще, к этому наряду полагается еще и лук с колчаном», — разоткровенничалась Миранта. «Но у нас мирные цели. Пока что». Лиса согласилась, что лук — это перебор. Янка вернулась, обежала вокруг Миранты, втягивая носом запах кожи от сапог и пояса. Потом плюнула огнем, заставив эльфийку отскочить с воплем «Мелкое чудовище». И взобралась Лисе на руку. Идемте. Эш, выяснявший что-то с портальщиком, пока лиса с Миранты переодевались, подхватил саквояжи, лису и, не обращая внимания на всё еще продолжающееся ругательство эльфийки в сторону ящерки, повел всех к порталу. Дальше был влажный, пахнущий родным речным воздухом, архташин. Он, конечно, располагался гораздо южнее, но, как и родной лесен город, стоял на Саманке, А потому и пах ею. Лиса сморгнула набежавшие вдруг слезы. Острая тоска по родине настигла ее внезапно, растекаясь в душе едкой болью. Я шобнила ее, ни о чем не спрашивая, дожидаясь, пока она сама захочет рассказать. Домом пахнет, призналась лиса, утыкаясь ему в грудь лицом. Но уже через мгновение оторвалась и пошла к выходу, оборачиваясь на пороге. «Мы же пробудем здесь минут десять?» Я кивнул. «Думаю, все двадцать», — ответил он, разглядывая нездоровое копошение портальщиков у панели. «Пойду спрошу, что там. Далеко не уходи». «Я здесь, на пороге постою», — успокоила она его. «Воздухом подышу». В Архташине не было высоких домов или ратуши. Станция телепорта располагалась на возвышенности, откуда хорошо видно весь городок. Небольшое поселение из одно-двухэтажных домиков, жадно жмущихся друг к другу и столь же настойчиво пятящихся от реки, блестевшей в пробивающемся сквозь темные тучи, свете луны. В сезон дождей река разливалась, затапливая обширную долину и подбираясь к самым пяткам поселения. Зато после дождей, когда вода уходила, на плодородной земле сажали злаки, и овощи. А вечно-зеленые сады были полны фруктов и ягод. По крайней мере, так об Архташине писала Великая энциклопедия, непонятно каким образом попавшая к ним в дом. Лиса, будучи еще ребенком, листала огромные страницы и с удовольствием разглядывала цветные картинки. В то время ей казалось, что Великая энциклопедия была именно из-за ее размера. Мама время от времени читала ей о разных городах Империи и других странах. Уже позднее Лиса и сама зачитывалась интересными описаниями, незаметно заучивая их наизусть, и теперь сравнивала то, что помнила с детства, с тем, что было перед глазами. Видимо, сейчас, в сезон дождей, а сне болело так, что Лиса даже не решила ступить за порог, предпочитая оставаться под крышей. Все посевы были залиты рекой. Она поискала глазами сады и не обнаружила их вовсе. Предположив, что сады могут быть и за городом, девушка все же не отважилась выйти проверить. Шум дождя перекрывал все остальные звуки, и казалось, что весь городок растворился в нем. Она обернулась к подошедшей Меранте. «Да уж», — протянула подруга. «Мокрота. Прямо как у нас, только здесь еще и река». Да и городок покрупнее нашего. А у нас, по сравнению с Архташином, совсем селение Я читала, что здесь вечно зеленые сады. Лиса высунула под дождь носок ботинка. Капли радостно запрыгали по нему, брызгая во все стороны. Лиса. Эльфийка потянула ее назад. «Как маленькая». Девушка улыбнулась. «Что там ребята делают?» Спросила она кивая в сторону Криса и Эша. «Помогают портальщикам. У тех артефакт разрядился. Странно, что их вообще здесь двое. Чего тут двоим делать-то? Отправиться отсюда можно только в Ишу и в Запределье. Особо не разбежишься. Не знаю, есть ли у них запасной артефакт. Хорошо, хоть народу нет. А то набились бы, и дышать стало бы нечем». «А, нет, смотри-ка». Миранта заметила приглашающий жест Эши и кивнула. «Пошли, зовут». Лиса еще раз вдохнула влажный речной воздух, смешанный с дождем, и направилась вслед за подругой. В запределье арка была тоже видна, как и в Архташине. Но станция выглядела беднее. В Архташине стены на станции оказались отделаны мозаикой с вечно зелёными садами. Кстати, может, это о них написано в Великой энциклопедии? А запределье, судя по названию, находилось за пределом цивилизации. Здесь стены радовали лишь пожелтевшей почему-то побелкой. Да и там местами отваливалось. Пол шуршал соломой, набросанной, чтобы промокнуть воду, щедро капающую из прохудившейся крыши. Леса даже заметила пару ведер, подставленных в особо мокрых местах. Эш, не останавливаясь, потащила ее за Крисом и Мирантой, тоже, видимо, решивших не задерживаться в этом дуршлаге. На улице было еще мокрее. Она накинула капюшон и плотнее закуталась в плащ, еле выдернув руку из лапища друга. Захотелось обратно намотать шарф. Ей показалось, что дождь совсем ледяной. Миранта ворчала всю дорогу до крытой телеги которую они присмотрели еще со станции. Ребята остановились у пахнувшей соломой добротно сколоченной сельской повозки. Договариваться о цене за проезд Миранта взялась сама. Вскоре к ней присоединился Эш, после Крис, и лишь Лиса стояла в стороне, слушая восклицания то с одной стороны, то с другой. Возница, немолодой уже мужчина, назвал цену, втрое превышающую ту, что назвала Миранта. Та вступила в спор. Он напирал на то, что в такую погоду они никого больше не найдут. Она на то, что если он в этом уверен, то было бы бесчестно драть с них три шкуры. Зывала к совести, к светлой богине. Эш напирал физически. Крис пытался втереться в доверие, изображая этакого милого парня. Мол, мол, что вы, дедушка, мы же не просто так с вами поедем. Истории вам нарассказываем кучу. Вы ещё потом их полгода рассказывать пассажирам будете. Как ни странно, но сработал именно этот аргумент. Возница пригляделся к задире и хлопнул по рукам с эльфийкой, сойдясь на средней цене. Лиса этому несказанно обрадовалась. Можно было залезть под крышу, упасть в небольшой сток с сеном и продремать, по крайней мере, половину пути.